Отец семейства обычно благословлял землю на новый урожай, троекратно поливая ее густым вином. Старое и новое переплелось тут, но не мешало друг другу. Климента, Наума, Константина и Марко пригласили на доксовые виноградники. Ни один из них не пил вина, но при виде празднично одетых людей на весенних полях души их также наполнились радостным возбуждением. Около костров пелись песни, дети играли снежки. Молодые парни, разгоряченные вином, боролись. Мир продолжал жить, довольные тем малым, что принес с собой день. Климент смотрел на живописное роение людей на черно-белом поле, и в его душе художника постепенно возникал зримый образ народного духа. Правильно поступает Борис Михаил, не втискивая все в церковные догмы и не обезличивая свой народ и себя. Одно лишь омрачало душу клемента мысль о том, что его собрат Ангеларий прикован к постели и не может всему этому радоваться вместе с ним. Ангеларий с каждым днем слабел и таял, как восковая свеча. Даже лицо его приобрело восковой цвет. Скулы заострились, голос стал тихим, и друзья понимали, что он умирает. После сильного кровотечения на водосвятие целители потеряли надежду. В последние дни он с трудом вставал, но еще продолжал упорно бороться за жизнь. Ему все казалось, доживи он до весны, и смерть будет побеждена. У него было чувство, что она преследует его от Моравии и сейчас дежурит около него, но он надеялся, что их дороги разойдутся, и они пойдут, каждый по своей. Ангеларий, движимый желанием жить, через силу заставлял себя есть, но из-за этого еда ему совсем опостылила. Числав попытался вернуть ему аппетит отваром полыни и других трав, но и это не помогло. Больной ел мало, лишь бы не умереть с голоду. Бориса Михаила очень огорчала болезнь Ангелария, не проходила дня, чтобы он не поинтересовался его здоровьем. Два раза князь навещал его и уходил сокрушенный. Такой необходимый человек оставлял этот мир. Щеки его впали, и когда он улыбался, улыбка как бы застывала на лице. и белые зубы долго еще оставались открыты, будто губы были бессильно вернуться в прежнее положение. Климент смотрел на искры костров, разожженных на пригорках, и радость от праздника угасала. В памяти всплыли костры в Моравии, на которых за несколько дней превратились в пепел плоды стольких бессонных ночей. Книги, смысл их жизни стали освещением для дьявольских огненных игрищ. Там сгорело здоровье его собрата Ангелария, не говоря уж о гаразде, неоценимой жертве во имя их спасения. Но что могли они сделать? Их изгнали, словно последних бродяг, избитых, измученных, истерзанных. И если бы не было у них новой цели жизни, Болгарии, они предпочли бы умереть как гораст, чтобы остаться в памяти людской мучениками за Божье слово, произнесенное на славянском языке. Глядя на шумное веселье вокруг костров из виноградного хвороста, Климент стал вдруг корить себя, что теряет время. А годы-то идут, и неровен час, нежданная болезнь, Может вдруг свалить его до времени, как и Ангелария. Ему нестерпимо захотелось засесть за работу, Ощутить в руке перо, кисть или краски, Услышать шелест пергамента под пальцами И творить во имя прославления жизни. Нужно спешить делать дело, А князь вроде не торопится, дожидаются возвращения сына из Константинополя вместе с Лаврентием и другими выкупленными священниками. Но Климент не хотел терять времени, надо приступать к работе на плодородной и просторной ниве болгарского государства. Думая о Борисе Михаиле, Климент не укорял его за выжидание, он угадывал его тайную мысль. не делать решительного шага, не разобравшись, что происходит в Константинополе после смерти Василия и отстранения Фотия. А об этом лучше всего мог рассказать Симеон. О нем Клемент слышал много лестных слов. Сам он не знал его, но верил людям, потому что если один человек может обмануться, то мнение многих чаще бывает истинным. А пока никто еще не сказал в адрес семиона плохого слова. Вот ведь брата его, Росат Владимира. Осуждают многие и за многое. Климент внимательно поглядел на престола наследника. Тот сидел рядом со своим дядей Доксом и все прикладывался к серебряной чаше. Лицо его стало цвета красного вина, а низко опущенные густые брови лежали на глазах, словно два больших жука. Рассатый Владимир, видимо, был необщительным, хотя к Клименту относился с подчеркнутым уважением. Он целовал Клименту руку, спрашивал о здоровье, о работе. Но Климент и по сей день не мог сказать, какого цвета у него глаза, они всегда прятались под густыми бровями. Климент привык читать мысли людей по глазам, а о чем думал Рассат Владимир, понять не мог. Борис Михаил, беседуя с кем-нибудь, всегда смотрел в глаза, а этот, напротив, избегал чужого взгляда и в свои глаза не позволял заглянуть. Скрытным человеком был болгарский престолонаследник. Скрытным. Даже сейчас, на празднике святого Трифона, он держался замкнуто. Климент снова попытался увидеть его глаза, когда тот поднимал чашу с вином, и не успел. В отличие от росатого Владимира, Докс был весь как на ладони. Он не стеснялся говорить и такую правду, которая была неприятна даже князю. Был он умён и сообразителен, два качества, которые Климент особенно ценил. Докс, словно отгадав мысли Климента, Оглянулся и махнул ему рукой, приглашая к костру. Климент подошел поближе к огню, чтобы погреться, ноги у него озябли. Он приподнял плотную черную волосиницу и протянул ногу к огню. Слух уловил протяжное и грустное посвистывание сырой ветки. У соседнего костра Наум, Константин и Марко затеяли оживленный разговор, держа в руках ломти хлеба с горячими кусками мяса. Климент почувствовал голод. И снова, будто вторично угадав его мысли, Докс приказал какому-то парнишке принести хлеба с мясом. Закусили, согрелись, разговорились. Разговор так или иначе вертелся вокруг новых церковных порядков. — Что сейчас нужно людям? — спрашивал и сам себе отвечал Докс. — Мне кажется, нужнее всего, чтобы народ понимал смысл учения Христа со всеми его дозволениями и запретами. Люди не знают даже своих праздников, не знают деяний святых, которым они посвящены. Необходимо, чтобы кто-нибудь из вас взялся за это и рассказал бы простыми словами и притчами, иначе получается, что мы навязываем то, чего они не понимают. Выходит, заставляем их есть пищу, которую они никогда не пробовали. И хуже того, пищу, о которой они заранее не знают, что она не отравленная. Нельзя так. И птичка, хоть она и птичка... не клюет без разбору всяких мушек и всякие зернышки. Она выбирает. И выбирает то, что знает давно, что проверила на опыте. При этих словах Рассатый Владимир пробормотал что-то невнятное, но Докс не обратил на него внимания. Он смотрел на Климента так, будто кроме него никого тут не было. Слушая Докса, Климент понимал, что в его рассуждениях есть великая истина. Все бросились просвещать народ, обращать его в новую веру, а говорят ему лишь о больших делах церкви, о соборах и соборных решениях. Все это дойдет до людей, если они поймут самое близкое, то, что должно осветить каждый их день. Прав, докс, прав, нужны простые и понятные слова обо всем, что лежит в основе новой веры. С этого надо начинать. Если они откроют народу глаза на малое, он увидит и более значительное. Клемент давно думал об этом, но к его радости княжеский брат также это понял. Клемент знал, что в его лице всегда будет иметь доброго и искреннего друга. После обеда тронулись в обратный путь. Солнце скупо светило на поля и было похоже на золотую монету, по которой так сильно били тяжелым молотом, что она истончилась и расплющилась по краям. Но все же большие участки земли на припеке обнажились, напоминая о приближении весны. И только на межах снег еще держался. Там ветры нанесли высокие сугробы, снизу плотные, а сверху, на глубину ладони, рыхлые, подтаявшие. Времена года шли, как всегда, своей чередой, и земной распорядок вещей продолжал повиноваться своему создателю. Выбрались на узкую дорогу, где их ждали запряженные повозки. Докс, Климент и Наум сели в первую, Константин и Марко — в следующую. Рассатый Владимир предпочел коня. Он вскочил в седло, пробормотав что-то на прощание, и умчался вперед, сопровождаемый группой ровесников. Докс, глядя вслед племяннику, полушутя, полусерьезно сказал. — Храбр и вовсе не глуп, но трудно ему стать другом книги. До сих пор я ни разу его не видел за чтением. Тяжелый характер. Но это уж забота великого князя и моего брата Бориса.